Глава 18. в которой встречаются миры с разными стрелами времени. Внезапно вокруг засверкал фейерверк огней, заплясали языки белого пламени. «Спокойствие!», Спокойствие" — предупредил спутников астрофизик Сальфы. «Это самое редкое явление во Вселенной. Нам посчастливилось увидеть тахионов. «Ты ошибаешься, землянин!» — раздался в динамиках странный голос — с трудом напоминавший человеческий «Тахионы, как вы нас называете, населяют космос так же, как вы свою планету, но мы редко встречаемся». Огни постепенно выравнивались в столбы света. Они заметно колебались, озаряли темноту сильными вспышками и, казалось, едва удерживаются на одном месте. Тахис по-древнегречески быстрый, вспомнил вслух Карен — и подскочил от внезапной догадки. «Это люди свет?» «Мы не люди, мы не просто сверхсвет. Мы все вместе. Корабль, планета, разум, жизнь», пояснили тахионы через динамики, «частицы, из которых мы состоим, пока не открыты людьми. Вы лишь предполагаете о нашем существовании в природе». «Спасибо», поблагодарил отец Олега, физик взволнованный увиденным, какая скорость вашего движения? Мы движемся быстрее света. Для вас это конечная скорость, а для нас только начало на пути к бесконечности. Такое движение обычно для тахионов — это наша жизнь. Люди узнали, что тахионы, вечные странники космоса, всегда движутся в противоположном направлении, чем вся известная человечеству Вселенная — Вот почему их никто никогда не встречал. И хотя иногда сверхбыстрые странники проносились совсем рядом с кораблями землян, два разных мира были невидимы друг другу. Сейчас тахионы кружили вокруг дыры, освещая путь двум кораблям. Пока Виктория и Альфа облетали дыру со скоростью, близкой к скорости света, время в кораблях повернуло назад, совпало с течением времени тахионов, и связь миров стала возможной. Люди, беседовавшие с тахионами, говорили, конечно, непривычно. Порядок слов в их речи был обратный, и тут же забывали услышанное и сказанное. Но они не замечали этого точно так же, как и во времени обычного обеда. Каждое событие в этот момент становилось как бы частью их будущего. Потом, когда ход времени вернется в привычное русло, они вспомнят о встрече все, до мельчайших подробностей. В одной из старинных сказок XX века королева страны Ос пересекает пустыню смерти. Она движется всегда в одном направлении по оской ковровой дорожке, именуемой теперь. Иначе ее ждет гибель. Королева видит перед собой только теперь и не может вернуться в свое вчера. Магический ковер разворачивается впереди под ногами королевы и тут же сворачивается сзади нее. Почему же ковер времени для живущих на Земле никогда не разворачивается обратно? Почему прошлое для людей безвозвратно? Стремительная световая дорожка людей света, как назвал Тахионов Карен, раскручивается в противоположном для Земли направлении. Но и для существ сверхсвета она не может повернуть обратно, направлена только к их будущему, а не к прошлому. Эти космические миры движутся вперед и назад одновременно. Каждый, конечно, считает, что именно он нацелен вперед, и каждый по-своему прав. «Истины можно сравнить только в редких случаях, в исключительных обстоятельствах, когда эти миры случайно совпадают в своем движении». «Как узнать, куда направлена стрела времени?» — задумчиво сказал капитан Вегов. «Где наконечник? Где оперение этой стрелы? Где, иначе говоря, будущее, где прошлое?» «Природа не выделяет ход одного времени по сравнению с другим?» — последовал ответ из «Динамика». То, что у вас слева, у нас справа и наоборот, между прошлым и будущим не больше различия, чем между левым и правым. Значит, основные законы природы у нас одинаковы, сделал вывод астрофизик с Альфа мышук младший. Однако наши галактики разлетаются от Земли, а черная дорастягивает материю. Это и есть главное отличие вашего будущего от нашего, сообщили Тахионы. То, что вы называете умирающей звездой, мы называем рождением нового. «Куда ждевается девается то, что исчезает?» взволнованно проговорил мышук-младший. «Ничто в природе не исчезает. Одно переходит в другое. В разных частях Вселенная то сжимается в точку, то взрывается». «Понял!» — закричал во весь голос ученый. Открытие, к которому он готовился всю жизнь, свершилось. «Вселенная дышит!» Столбы света странно изогнулись и растворились в темноте. Вокруг стола вновь были привычные стены. В тот же миг разъединились и корабли. Пассажиры Альфа исчезли из кают компании Виктория, но они были совсем недалеко, за тысячи километров, видели друг друга на экранах. Виктория и Альфа скачком вернулись в привычное течение времени. Пути землян и тахионов разошлись. Каждый из двух миров летел к своему будущему. Стрелы их времени были нацелены в противоположные стороны.